Так были устроены начало народного образования. Обучение было бесплатное, при этом учителям на всякий случай внушалось, чтобы они не пренебрегали детьми бедных родителей. Главное правительство училищ имело право командировать членов для осмотра ревизии училищ. Положение о народных училищах принадлежит к числу замечательных актов Екатерины. Им было положено начало широкому народному образованию в России. Петровские цифирные школы не были удачны, и они не привились. После них появлялись лишь сословные школы, да и то лишь в Петербурге, а в провинции были только бестолковые духовные училища. При таком положении дел законодательство о народном обучении – обдуманная и проверенная опытом других стран, явилась важным и крупным шагом вперед. В основе его лежала продуманная система, с мельчайшими подробностями было объяснено и распределено решительно все. Не только предметы, подлежащие изучению, но и часы занятий, жалования учителям, администрация и даже помещение. В нашей истории можно найти немало примеров, когда законы оставались только на бумаге. Законодательство об училищах не было бесплодным, так как ему предшествовали энергичные меры, например, были напечатаны руководство, то есть было сделано именно то, чего не доставало петровским школам. Но местные органы управления народным образованием Не были вполне на высоте своей задачи. Губернаторы были завалены текущей работой, а приказы общественного презрения стали ведать только хозяйственные дела. Попечители, смотрители были нередко людьми невежественными, которые часто не только не содействовали делу образования, но даже тормозили его. В этом отношении обессмертил себя один козловский купец, смотритель, который докладывал начальству, что все училища вредны, и он и полезно было бы повсеместно закрыть. Самой слабой стороной народного образования было то, что на него не было отпущено достаточных средств. Когда Екатерина давала 15 тысяч рублей рублей, в качестве фондов приказы общественного презрения, то она рассчитывала, что приказы будут привлекать общественные пожертвования. На первых порах на училище поступило довольно много пожертвований. В Архангельске крестьянин Степанов пожертвовал под школу дом. Жертвователи находились и в других городах, в Новгороде, в Петербурге и других. Большей частью жертвовались помещения для школ. Благодаря этому в уездных городах открылось довольно много училищ. Но, как это всегда бывает в России, первый порыв остыл, и городские думы стали тяготиться содержанием училищ и не только не стали строить новые помещения, но и просили закрыть старые. В 1786 году Обыватели Лебедяни, Спаска, города Тамбовской губернии подали губернатору просьбу освободить их от несения повинности на училище, мотивируя ее следующим образом. «Понеже купецких и мещанских детей в школах не состоит, и впредь отдавать их туда мы не намерены, того ради, что пользы всем не видим». Вследствие всех этих причин училище влачили жалкое существование. Учителя прямо бежали от своих должностей, так как полагавшееся им грошовое жалование часто платили не вовремя или же недоплачивали. Те же, кто оставался, то прямо спивались от горя, так как приходилось побираться для того, чтобы не умереть с голоду. При таких условиях Не было места идеальным методом, и дело шло по-старому. Учителя продолжали выспрашивать учеников, а ученики долбили уроки. Но как бы то ни было, делу народного образования при Екатерине было положено серьезное начало.